Глава двадцать 26. Спал я крепко, сны не снились. Впрочем, они для меня явление редкое. Зато утро выдалось великолепным. Начнем с того, что все прорицатели как один попросили передать, что им пора возвращаться по домам. После такого сообщения от Талана, я окончательно проснулся и знаком потребовал вторую чашку кофе. Мы беседовали в моей гостиной. Двери в апартаменты Иланы были плотно закрыты, но самой герцогини Монранси там не было. Если не ошибаюсь, в этот час она встречалась с Драгомиром. Что Дрей Дири на них нашло? Я разглядывал сад, сверкавший от росы в лучах утреннего солнца. Прекрасное зрелище. Точно мириады крошечных алмазов рассыпались по зеленой траве и листьям. Талан развел руками, Говорят, что вы свой выбор сделали, и их работа закончена. Глупости. Они мне каждый день меняют облик избранницы. А тут резко решили уйти в сторону? Талант подозревает, что просто они толком не могут ничего увидеть и пытаются меня обманывать. Да еще все только съезжаться начинают. Они издеваются. Талант тактично промолчал, но было заметно, что и сам сбит с толку и не знает, как реагировать. Что ж, поговорю с ними лично. Ваше величество, мы пригласили лучших прорицателей, и они не могут лгать, так как знают вас. М да, логично. Я кивнул, допивая кофе. Но это не означает, что они не могут попытаться солгать. В конце концов, их работа до сих пор не закончена. Они перебирают претенденток и не могут определиться. Возможно, я найду, как их поторопить. Утренняя злость сменилась злорадным предвкушением. Отбор только начался. Не все претендентки прибыли, а меня уже все это раздражает. Лишь с герцогиней Монранси я общаюсь без внутреннего напряжения, не переступая через себя. Снова вспомнился вчерашний поцелуй, то, как она плавилась в моих руках, в руках, способных мгновенно заморозить любого. Но с ней хотелось быть нежным. Я резко выдохнул, успокаивая воображение. Вот так. Теперь можно и за работу. Талан бесшумно шагал рядом со мной. За годы служения он научился понимать, когда стоит сопровождать меня. Да и если бы я был против, отправил бы его с глаз долой короткой фразой. Ваше величество, а не желаете позавтракать перед общением с прорицателями? Нет прорычал я, продолжая идти вперед. Сначала разберусь с этой кучкой любителей смотреть в шар. Они, ваше величество, не только шар используют. Вам перечислить все приспособления, если хочешь получить отмороженный язык, предложил я, почти весело. Не хочу, ваше величество», — улыбнулся Талан. Он знал, что незаменим, и знал, что я это знаю. В конце концов, именно Талан был со мной с самого начала. Когда мысли об империи только появились. Прорицателей я велел разместить в роскошных апартаментах западного крыла. У каждого отдельная спальня, общая гостиная со стеклянным потолком, своя прислуга. Казалось бы, что еще надо? К их услугам любая прихоть, в пределах их деятельности, разумеется. Они уже сидели в гостиной, непринужденно общаясь между собой, улыбаясь, но при моем появлении вскочили и поклонились. Все уже почтенного возраста, Все в светлых одеждах ордена прорицателей, куда принимали лишь самых достойных и талантливых. И тут царила легкая радостная атмосфера. Я поморщился и махнул рукой. Что случилось? Почему вы решили покинуть дворец? Позвольте поздравить вас с прекрасным выбором, ваше императорское величество. Наша работа закончена, проговорил один чьи глаза слегка светились золотом, явный признак сильного прорицательского дара. Отбор только начался. Я даже не присмотрелся, как следует. Как же это? в замешательстве проговорил провидец. Отбор можно заканчивать, ведь вы уже определились с выбором. Мы все вчера увидели, как вы сделали предложение и получили согласие невесты должен сказать превосходное решение сулящее процветание империи сильного наследника и двух прекрасных дочерей прогноз точный первый раз когда между нами нет разногласий а это значит предопределение судьбы ушам не верю теперь уже я в полном замешательстве смотрел на них они сошли с ума кому это я делал предложение Да они издеваются надо мной. Смеются, чтобы увильнуть от своих прямых обязанностей. Я готов был вспылить, выпустить свою магию, но Провидец смотрел на меня ясными глазами, без тени насмешки. И тут меня словно громом поразило. Илана. Перед глазами замелькали картины вчерашнего вечера: поцелуй с юной герцогиней, Моё желание показать ей, куда может завести её беспечность, если продолжит дарить свои поцелуи непонятно кому. Моё предложение ей и её полное негеда в ответ. Нарры меня подери. Не может быть, шокированно произнёс я. Талант переводил взгляд с меня на провицев, но молчал. Я же потирал подбородок, пребывая в сильнейшем смятении. Ваше величество, А вот провидец явно не понимал моей реакции. Вы же сделали выбор. Да, юная избранница не из числа претенденток, но это никогда не было проблемой. То, что ваша избранница не принцесса из числа союзных государств, лишь плюс. Это не посеет недовольство среди остальных, потому что вы не избрали одну принцессу, пренебрегая другими. Он помолчал и спросил: Так что, ваше величество, мы можем возвращаться по домам? Я лишь махнул рукой, потом произнес хрипло: "Да. Ваша плата останется той, что обговаривали в самом начале. Вы можете возвращаться к своим семьям". Мне и самому не терпелось уйти отсюда. Мысли в голове роились, сталкиваясь друг с другом. Там творился настоящий хаос. Хотелось смеяться и ругаться одновременно. Но тогда окружающие точно решат, что их император сошел с ума. А еще я не мог избавиться от мысли о насмешке судьбы. Второй раз. Второй нары его дели раз судьба мне дарит чувство к моей подопечной. А сама герцогиня Монранси, что чувствует она? Я помнил ее прерывающийся голос, полузакрытые глаза и трепет ресниц, но отвращения ко мне у нее точно нет. Талан молчал, пока мы шли по коридорам и залам. Молчал, пока со мной раскланивались придворные, пока принцессы приседали в реверансах и строили глазки. Но едва мы оказались в кабинете, как советник не выдержал. Так ваше величество действительно уже сделали выбор? Тогда почему вы выгляжу таким удивленным? Талан кивнул. Я же шагал по мягкому ковру взад-вперёд, не в силах успокоиться и думал, что делать дальше. Они видели герцогини Монранси, проговорил глухо. У нас не вышел инцидент, который правицы почему-то восприняли как мой выбор. Но они увидели и ваших детей, мягко заметил советник. Все они. И Идентичность предсказаний говорит о том, что такое будущее действительно предопределено судьбой и станет реальностью после поворотного события, которое уже произошло. А поворотное событие мое предложение, сделанное герцогине Монранси. Пусть не всерьез, но оно прозвучало, как и ее да в ответ. Что вы собираетесь делать, ваше величество, ведь сегодня прибудут еще принцессы? Дрей на голову тем, кто придумал отбор, взревел я. Талан весьма деликатно промолчал. Я же выпустил пар и неожиданно успокоился. «Дрея мне на голову в таком случае, потому что отбор, частично моя идея. Ладно, проблему надо решать. Рот держишь на замке, предупредил советника. Правицы может что-то там и увидели, но это не значит, что я обязан под их дудку плясать. Вы же сами делали предложение. Или они солгали? Я поморщился, понимая, что хочется самому себе надавать по голове. Это было Неважно. Твоя задача молчать. Как скажете, ваше величество. Позвольте отправиться и поприветствовать новоприбывших принцесс. Отправляйся, махнул я рукой. Меньше всего мне сейчас хотелось говорить о принцессах. Нарраф отбор. С другой стороны, возможно, именно благодаря ему мы сблизились с леди Ланой. От одной лишь мысли, что она действительно может стать моей женой, внутри становилось очень и очень жарко. Безумие какое-то. Я же не могу. Она под моей опекой до совершеннолетия. А кто мне помешает, если я так захочу? Прорезался ехидный внутренний голос. А следом вопрос. А я этого хочу? Конечно, я даже не думал о ней в качестве невесты, но нельзя не признать, что общество герцогини Монранси мне приятно. Она образована, умна, хорошо воспитана, имеет безупречную родословную, Не пасует перед неприятностями, способна когдать отпор злому языку, так и защитить себя с оружием в руках, красивая бесстрашная, безголовая, добавил про себя, вспомнив нашу первую встречу в темной подворотне, но благородная. Я криво усмехнулся, поняв, что сам же мысленно защитил ее в итоге, отдавая должное тому, что бросилась на помощь незнакомцу. Мне нужно было подумать крепко подумать. А еще нестерпимо захотелось вновь увидеть ее. Она же сейчас с Драгомиром? Тем лучше. Постараюсь взглянуть на нее беспристрастно, оценивая на роль своей невесты. Илана Монранси. Посмотри на этого жука, дитя. Разве тебе его не жалко? Въедливо допытывался Граб Драгомир, указывая на ледяной кристалл, с замерзшим внутри насекомым. За сегодняшнее утро он из меня всю кровь уже выпил. После многочисленных экспериментов удалось определить, что размораживать я могу лишь растения, и то лучше всего это получается, когда мне становится жалко несчастный цветок или деревце. Тогда пробуждается моя особая сила. Слабое наследие от дриад, смешиваясь с моим целительским даром, давало вот такой поразительный эффект. Я его не чувствую. Сколько можно повторять? Дитя, нужно проявить больше усердия. Ох, кто бы знал, как же меня бесило это его дитя. А еще покровительственный тон. Он разговаривал со мной словно с нерадивой ученицей, пользуясь своим преклонным возрастом, то и дело поучал, при этом отказался предоставить мне литературу по таким магам, как я, вызывая подозрение в том, что ее в принципе не существует. Я устала. И даже не знаю, сколько времени прошло. По моим внутренним ощущениям, уже вообще время обеда, а я в одиннадцать обещала составить компанию на прогулке принцессе Роулин. И я не горела идти навстречу? Как же я ошибалась. Даже ее общество было для меня предпочтительнее. И ведь граф же обещал, что я обязательно буду к этому времени. Хорошо. Давай отдохнем, прогуляемся. Наше занятие проходила в зимнем саду дворца, где всегда поддерживалась постоянная температура. В летнее время он не пользовался большой популярностью, поэтому не составило труда закрыть его для нас. Граф Радван решил, что это идеальное место для занятий. Обрадовавшись передышке, я с облегчением приняла его руку, и мы пошли по дорожке к центральному фонтану. Журчание воды расслабляло. Подойдя ближе, я опустила руку в гранитную чашу и коснулась воды. Рядом висела клетка с яркой птицей. При нашем появлении она оживилась и красиво запела. Бедная, наверное, соскучилась здесь одна. Я придумал. Может, стоит попробовать объект поменьше? Ворвался в мои мысли бодрый голос Драгомира. Он взмахнул рукой, а открыв продемонстрировал на ладони муху во льду. «Ох, такое чувство, что дай ему волю, он все здесь готов заморозить. Положив свой трофей на бортик бассейна, Граф предложил мне приступать. А, совести у него нет. Тренирует меня с утра и даже передохнуть толком не дает!» Я нехотя накрыла рукой муху, мысленно мечтая оказаться где-нибудь далеко-далеко отсюда. Ничего не получается, констатировала через некоторое время. Это тебе просто пение мешает сосредоточиться, а ну-ка замолкни, Приказным тоном произнес граф. Бум! Замёршее тельце птички упала на железное дно клетки. Вы вы что наделали? В ужасе ахнула я, бросаясь к ней. Еще недавно живая птица лежала теперь в ледяной броне. Даже клюв ее был приоткрыт, так и застыв в момент пения. Я открыла клетку и взяла ледяной комок, который тут же захолодил пальцы. «Живодер! как вы могли? Да что с ним говорить? Отвернувшись, я прижала птицу к груди, согревая своим теплом. Давай, милая, давай. Ты же так прекрасно поешь! Мне было безумно жаль, что это чудесное создание, которое не причиняло никому зла, стало жертвой наших экспериментов. А что здесь у вас происходит? Услышала я голос императора, и порывисто к нему обернулась. Ваше величество, делайте что хотите со мной, но я отказываюсь принимать участие в таких экспериментах, воскликнула я, забыв из-за переполнявших эмоций о правилах приличия и не присев в реверансе. Это жестоко так поступать с живыми существами. Смотрите, что сделали. Я протянула руки, показывая птичку. Слезы застилали глаза, и я не сразу осознала, что она пошевелилась. Вся мокрая зайлозила в моих руках, а потом встрепенулась и исвыпрыгнула из ладоней, закружив по потолком. Вот, она сумела ее разморозить. Я знал, что этим закончится С удовлетворением произнес наставник императора и жестко добавил: "Нужно срочно принять меры". Не представляя, что именно он там знал и в чем был уверен, так как самая потрясенно стояла с открытым ртом и в неверии следила глазами за ожившей птицей. "Ничего не нужно". Отмер император, подходя ко мне и беря за руку: "Дорогой учитель, рад вам первому объявить об этом". Позвольте представить вам мою невесту. Леди Илана вчера счастливила меня согласием стать моей женой. Что? Не знаю, у кого из нас противным графом было более удивленное лицо. Вчера? удивленно выдохнул он. Женой? Вторила ему я. Учитель, я заберу свою невесту и напомню ей некоторые моменты вчерашнего вечера, если она от счастья забыла. С хищной улыбкой произнес император и крепко сжал мою ладонь, словно опасаясь, что я убегу. Вы же говорили не всерьез!» Все происходящее было настолько невероятным, что из меня вырвался какой-то жалкий лепет. Скажи еще, что ты отвечала не всерьез!» Вспомнив, после чего он получил от меня это злополучное да? Я вспыхнула алым цветом. О, кажется, память возвращается. С довольным видом произнес император: Но я все равно считаю своим долгом напомнить, чтобы сомнения отпали. И потянул упирающуюся меня за собой. Просто мне вдруг страшно стало, каким именно способом он собрался мне напоминать. Оставайтесь, лучше я уйду, раз мы на сегодня закончили. И прослежу, чтобы вам не помешали, пока вы выясняете отношения. Мне оставалось лишь округлившимися глазами проводить шустро удаляющуюся фигуру графа у которого невесть откуда прорезались замашки настоящего сводника. И да, оглянулся он. Поздравляю, прекрасный выбор, мальчик мой. Не знаю даже, от чего я больше опешила, от его одобрения безумного заявления нашего императора или от того, что кто-то осмелился назвать его величество мальчиком. Так на чем мы остановились? обратил на себя внимание император, заключая меня в объятии. Вы сошли с ума! Вырвалась из меня, и пришлось положить руки ему на грудь, чтобы хоть как-то удержать дистанцию между нами. Почему же? Подумать не могла, что когда-нибудь услышу в голосе императора такие мурлыкающие нотки. Дорогая Илана, не думала же ты, что после того, что вчера между нами было, я на тебе не женюсь. Как опекун любого другого после подобной вольности, я бы заставил отвечать за свои действия, и сам готов нести ответственность. Нет, нет, отказываясь верить услышанному, качала я головой. Вы же меня просто проучили, показали, к чему это может привести, сами же сказали, чтобы больше не дарила поцелуя другим. Правильно? Не хватало еще, чтобы моя невеста отличалась легкомыслием. Я не буду, честно. Не надо только всего этого. Ну как же? Ты ответила мне да и должна отвечать за свои слова. Неужели слово герцогини Монранси ничего не значит? Коварно загоняли меня в ловушку, но все же вижу, что стоит напомнить. Неожиданно пришел к выводу император и поцеловал меня. Перед глазами заплясали звездочки, и закружилась голова. Казалось, я заснула и никак не могу проснуться. Происходящее казалось немыслимым, невозможным, нереальным. Но настойчивые теплые губы, горячее дыхание и крепкие объятия вновь и вновь убеждали, что это не сон. Ноги ослабли, и я ухватилась за его плечи и прильнула в поисках опоры. Император отстранился и с нежностью поймал мой испуганный немного потерянный взгляд. И вот эта нежность на его лице меня вконец оглушила. «У вас отбор, вы не можете, пусть кто-то попробует мне запретить. Даже птица переливисто засмеялась над таким предложением, сев на скульптуру у фонтана и склонила голову, разглядывая нас одним глазом. Птица. Это из-за того, что я смогла разморозить птицу? озарила меня догадкой. Это из-за того, что ты смогла разморозить мое сердце, Илана? Неожиданно серьезно произнес император. Я так и замерла в его объятиях. Нет, утром я определённо ещё не могла даже подумать о таком. Да что там? Ещё месяц назад я бы рассмеялась в ответ на такое предположение. Но мы тут в дворце, и я чувствую тёплое дыхание самого императора, и он он сообщает, что я его избранница. У меня голова кружится, прошептала так, что император понимающе улыбнулся. Ничего. Это бывает после поцелуев. Нет, вспыхнул в ответ. Просто что вы скажете претенденткам и своим подданным? Его красивое лицо мигом стало напоминать лицо статуи. Да, вот она императорская надменность. Сейчас скажет: "Я никому и ничего не обязан объяснять. Я никому и ничего". Начал было император, а я аж поддалась вперед. Я просто представляю тебя как избранницу и все». Думаю, этого всем будет достаточно. Тем более претендентки вернутся домой с дарами и уж точно не обделённой вниманием других молодых людей. Но почему я, вокруг вас столько красивых? Тихо. Властный голос и прикосновение пальца к моим губам заставили умолкнуть. Красивых женщин много, Илана. Но женщина, которая нужна, которая заставит сердце биться чаще, Такая встречается очень редко. Парой раз в жизни. Скажи, я тебе противен? Я замотала головой: "Нет, не противен. Более того, при одной мысли о поцелуе, о чем то более близком, у меня начинают гореть щеки. "Но это разве любовь?" Мне показалось, что император осторожно выдохнул. Он что, нервничал? Он действительно ждал моего ответа. Тем более. Продолжил его величество уже более веселым голосом: Значит, у меня есть все шансы. Идем». Куда? спросила ошарашенно. Мне надо прийти в себя. У меня перед глазами немного плывет. Реакция на предложение, наверное. Он же сам велел мне найти жениха. Император точно догадался о моих мыслях. Знаешь, когда я понял, что ты мне не безразлична? спросила, осторожно беря меня за руку. Я посмотрела на пальцы, сжимающие мою кисть. Когда мы столкнулись в гостиной, тогда ты мне казалась просто девочкой, которая может быть замешана в дела контрабанды. «От такого признания у меня глаза на лоб полезли. Он что же думал, я тоже там участвую в в, в, ваше, в, в... я даже заикаться стала от возмущения. Тише, тише, рассмеялся император, грозная герцогиня Монранси. Но согласись, что следовало проверить и эту версию. Проглотив те слова, которые в присутствии царственной особы говорить нельзя, я нехотя кивнула. Ну да, проверить действительно следовало. Но когда я увидел, как ты флиртуешь с лордом Гейтом, то внутри все зацарапало. Вот и Император развел руками, но тут же вновь обхватил мои пальцы. И каким образом это связано с моим внезапным талантом? спросила я мрачно. Да уж, весьма романтичное обсуждение будущей свадьбы Впрочем, его величество не выглядел смущенным, наоборот, весьма довольным. Лишний раз подтвердила, что твоя головка, дорогая леди Илана, работает весьма и весьма хорошо. Ты очень умная женщина, но твой талант, причина раздумий моего наставника. Мне же все равно. Ты умеешь размораживать плоды моей магии. Отлично. Ваш наставник думает иначе. Да, но поверь, Тебе он зла не сделает, Илана, ты же не будешь прятаться. «Отчего?» Я хочу, чтобы новость объявили сегодня же. Вечером. Я невольно отыскала взглядом солнца над прозрачной крышей. Да, уже полдень. На встрече с принцессой я опоздала. Впрочем, в свете последних событий это не так уж и страшно. Мне тут грозит императрицей стать. Я не вижу смысла прятаться, ваше величество, потому как рано или поздно придется увидеть всех. Значит, ты согласна? Я ведь уже сказала да, прошептала, опустив голову. «Все же ты лиса, Элана», — усмехнулся император. Один приказ. Да, ваше величество. Называй меня по имени. Попросил он таким тоном, что внутри все сжалось от непонятного предвкушения. Зови меня просто Дерен. Я подняла на него полное изумление глаза. Что с тобой? улыбнулся император. Ты же моя невеста, Илана. Неужели ты будешь звать меня Ваше Величество везде? Мои щеки уже окончательно покраснели, просто полыхали. Что он со мной делает? Я заметила, что мои пальцы мнут ткань юбки, Отдернула их. Так, соберись, герцогиня, просто соберись. Да. Я запнулась примериваясь к имени, пробуя его. Дерриан. Это было не страшно, верно? Он подарил мне улыбку. «Идем прогуляемся. Вы главное никого не замораживайте, попросила я. Что вы, ваша светлость? Как я смогу? Мне нужно привыкнуть обращаться к вам по-другому, возмутилась я. Наше несерьезное пререкание прервало появление Талана. У правой руки императора просто талант появляться из ниоткуда. Я посмотрела на его невозмутимый профиль. Хм, возможно, у Талана и впрямь есть подобный магический дар. Потому как я не слышала звука шагов. И вдруг он выходит из-за кустов. "Ну", не слишком дружелюбно спросил император. "Э, Дерен. и прочие. Как мне сложно проговаривать его имя даже мысленно. Это же это же император" Он всегда представлялся мне чем-то необычайно далеким и точно неземным. Но вот поцелуй с ним очень даже реальный и земной. Разве что уносит на небеса. Ваше величество, вы просили немедленно связаться с вами, если будут новости от некромантов. Говори. Сменил гнев на милость и... Дерен. Талант Красноречиво покосился в мою сторону, и тут его глаза чуть круглились потому как мою талию точно стальным обручем сжала рука дерьена. Он еще и приблизил меня к себе настолько, что о наших отношениях все стало ясно без слов. Ваше величество полагает пока что оставить это в тайне? спросил помощник помолчав. Абсолютно. Хорошо. Некроманты сказали, что нашли того, кто поднимал мертвяков. Простите ваше величество, но они думают, что это «Оррон». Я ощутила» как закоминел император Осторожно скосила на него взгляд. Безукоризненное лицо сейчас напоминало лицо ледяной статуи, такое же прекрасное и неподвижное. Хотя интуитивно я ощутила, как внутри него полыхнула ярость, такая же ледяная, как его магия. У меня и самой кольнуло в сердце. Оран, брат императора, один из сильнейших некромантов, Он ещё после войны поговаривали, что его убили, что он потерял дар, что он собирает новую армию, но это все слухи. Он их тоже обнаружил? У меня от его голоса по спине пробежали ледяные мурашки. У них произошла схватка, кивнул Талан. Один из некромантов тяжело ранен, но оррана они убили. Ваше величество, присмотри за герцогиней Монранси Талан. Я отправляюсь к некромантам. Мне лично надо увидеть тело. Где они сейчас? Городишко Мондгиро на юге страны. Они там на кладбище сразу за городской стеной. Отлично. Никто не должен знать, куда и зачем я отправился. Твое дело смотреть за ней. Короткий кивок на меня. Я же возьму с собой Саара. Все. Да, ваше величество, поклонился Талан. После чего им Одрей и Дерян посмотрел на меня. Взгляд чуть смягчился. Теперь он не обжигал таким холодом. «Придется ненадолго отложить новость о том, что я выбрал будущую императрицу, проговорил он, чуть улыбаясь. С другой стороны, леди Илана, это тоже хорошо для вас, верно? Вы сможете посидеть, все обдумать и прийти к пониманию, что я вам не безразличен. Уже, едва слышно шепнула я. Деррин чуть выгнал бровь, как бы подбадривая меня продолжать. Талант притворился глухим, И даже отошел в сторону. Уже не безразличны, выдохнула я с замиранием сердца. Император молча поцеловал мне руку, глядя так, что внутри все запылало. Точно намекал, что в мыслях прижимается губами вовсе не к пальцам. Я поняла, что щеки у меня сейчас точно пылают, а ему и весело. До скорой встречи, негромко проговорил Дерриан. И в следующее мгновение уже растворился в снежной круговерте, которая после его исчезновения рассыпалась мириадами снежинок. Они тут же растаяли, засверкали каплями на зеленой траве. Мы с Таланом просто смотрели туда, где только что стоял император. Леди Илана, ожил советник. Я провожу вас, куда бы вы хотели? В мои комнаты, вздохнула я. Его величество прав. Мне надо побыть одной. И как следует подумать.